История Альберта Я почувствовал себя очень плохо, когда пришел в тот день к врачу. Это был ноябрь 1984 года. В горле соднило, а язык был покрыт белым налетом. Мой врач с неохотой согласился на бактериальный анализ так как считал, что это лишняя трата моего времени и денег. Но я настоял. Результат был положительный к его и моему удивлению. В это же время я провел серию тестов, включая и тот на количество Т-клеток. Их оказалось 0,96. Не слишком ужасный но всё равно очень низкий показатель. Я не хотел, чтобы он снижался. Мой врач прописал мне противогрибковый препарат, и молочница прошла, но через несколько недель она вернулась. За следующие девять месяцев я внёс в свою жизнь несколько существенных изменений которые повлекли за собой улучшение здоровья. Я начал с питания, исключив сахар, мед и кукурузную патоку. Излишнее потребление сладкого всегда было моей проблемой, поэтому начало обнадеживало. Отсутствие сахара дало мне энергию. Я не употреблял алкоголь, или наркотики в течение 3 лет. В противном случае восстановление моего здоровья не было бы таким быстрым. Сейчас я ем цельную пищу: много овощей и фруктов, мясо птицы и зёрен. Сухофрукты тоже полезны, особенно изюм, который хорош для крови и прекрасный источник железа. Я пошёл в аптеку, И купил огромное количество витамина С по 1500 мг и принимал по одной дозе три раза в день. А утром принимал ложку ацедофилина, размешанную в чашке воды или сока. Друг рассказал мне о семинарах по средам и пригласил меня с собой чтобы я мог сам услышать о подходе Луизы Хэй, хорошему здоровью и позитивному мышлению. У меня есть много магнитофонных пленок, и я часто их слушаю. Я обнаружил, что они замечательный источник спокойствия. Здоровая пища, витамины и другие лекарства – определённо подходили мне. Но что ещё более важно, мне нужно было стать честным и сосредоточенным на себе человеком. Я должен был внести существенные изменения в моё отношение к жизни и здоровью. Группа Луизы Хэй и книга «Ты можешь исцелить свою жизнь» Научили меня делать позитивные аффирмации. И не только для здоровья. Работа с зеркалом и медитации также сыграли важную роль в моём лечении. В августе 1985 года я вернулся к своему врачу на обследование. Я больше не страдал молочницей. Показатель Т-клеток У меня был 1,9, и я даже сделал тест на ВИЧ, который был отрицательным. Я благодарю Господа за многое в моей жизни. Замечательную семью, которая принимает меня целиком, хороших друзей, работу, счастливое будущее но больше всего за то, что я впервые в жизни люблю и одобряю себя самого. Благодаря этому, кажущемуся простым утверждению, я сделал себе замечательную жизнь и хорошее здоровье. Фитотерапия. Я заметила, что для каждого заболевания, которое может создать человеческое существо, есть лекарство в природе. Вопрос только в том, как его найти. Трава лечения старо как мир. В наше время мы ушли от него, чтобы найти мгновенное облегчение симптомов продуктами, фармацевтических компаний. Однако, химические вещества часто имеют побочные эффекты, которые могут быть даже хуже, чем наша болезнь. Травы требуют большого времени, чтобы вылечиться, но они не просто подавляют симптомы. Когда они начинают свою работу тело возвращается к здоровью и равновесию. Заболевание означает, что тело выведено из природного равновесия. Химические препараты не помогают исправить положение вещей, а ведь именно дисбаланс и вызвал отклонение в здоровье. Лекарственные же травы Имеют дело именно с причиной болезни. И когда они её уничтожают, то пропадают и симптомы. Я верю, что можно найти травы, которые помогут вылечить СПИД. Мы знаем, что есть травяные сборы, которые помогают при лечении рака. Надеюсь, что одна-две травы, добавленные к этому сбору, создают природные средства и против спида. Травы могут быть использованы для того, чтобы вывести из тела токсины, улучшить кровоснабжение, повысить тонус органов и выполнить множество других целительных дел. Травы работают медленнее, чем наши быстродействующие западные лекарства. Однако они почти не имеют побочного действия и сражаются с первопричиной болезни. Поищите вокруг. Ведь есть много хороших фитотерапевтов. Витамин С Терапия с помощью витамина С, то есть прием массированных доз витамина, чтобы уничтожить аллергическую реакцию на лекарства и усилить защитные силы организма, может оказаться крайне полезной. Лайнус Полинг, выпустивший в 1970 году книгу Витамин С и обычная простуда был первым, кто предложил использовать огромные дозы витамина для лечения и профилактики заболеваний. В настоящее время я знаю врачей с успехом, работающих с больными СПИДом и использующих для лечения витамин С. Помните только! что если вы выбираете один из этих видов терапии, вы должны обратиться за помощью к профессионалу. Гомеопатия. Гомеопатия применяется с конца 18 века. В начале нашего столетия она была широко распространена, но потеряла популярность с развитием современной аллопатической медицины. Английская королевская семья до сих пор признаёт только гомеопатию. Этот подход позволяет использовать естественные вещества, чтобы облегчить течение болезни. Гомо и гомео – Греческие корни для понятия «такой» или «подобной». Следовательно, гомеопатия – это лечение подобного подобным. Каждое заболевание имеет специфическую субстанцию для его лечения. Ту, которая будет действовать также или является подобной, Лучше всего обратиться к опытному гомеопату. Если вы не можете найти такого, прочитайте книгу Даны Уллман «Популярный справочник по гомеопатической медицине. 1984 год».